Глава тридцать седьмая. Когда я сплю в огромном доме бабушки Франи, вся семья ходит на цыпочках. Даже собака не решается лаять. Магнитофон, телевизор и тем более радио включать запрещено категорически, даже если ждут сообщения о нападении Польши на вражескую Россию. Вот как такое могло когда-то случиться? Понять не могу. Как не пойму никогда нонсенса с Иваном Сусаниным, который в России герой и постылый предатель в дружеской Польше. Своими глазами читала в одной польской газете нашему герою их горький упрек. Как мог этот Иван Славянин так подло предать своих братьев-поляков? Уж не знаю истории, но постоянно гадаю, какая пакость стравливает веками нас, близких, родных по духу и крови, поляков и русских». Думаю, шло все от наших немецких правителей. Это они так плохо относились к славянам, не иначе. Да простит меня немец, дед моего отца по материнской линии. Ведь я же его простила за то, что он в моих генах сидит и не дают мне покоя своей аккуратностью. Ой, но ну вернемся в мою спальню в дом бабушки Франи. Совершенно естественно, что на следующее утро проснулась я от истошного крика Марыси Сташевской. Она горестно сообщала всему кварталу, что пропал ее черный лифчик. При этом обращалась она почему-то к своему мужу, сумасшедшему Тадыку. Видимо, он ответственный за белье своей женушки. «Почему сумасшедшему?» — спросите вы. «А разве нормальный мужчина мог бы жениться на скандальной марысе Должна сказать, ультразвук просто тьфу в сравнении с самым обычным воплем Марыси. Открыв глаза, я с перепугу долго соображала, что происходит, а когда поняла, едва не помчалась искать черный лифчик Марыси. Я готова была искать что угодно, лишь бы она замолчала, но вовремя вспомнила, что в доме Сташевских ничего невозможно найти. Такой там всегда бардак. Дело невиданное для чистоплотной Польши. Полежав в постели, я решила, что под ультразвук Марыси лучше пить кофе, чем спать, и попилась столовую. Бедная бабушка Франя не знала, куда деть глаза от стыда за Марысю. — Ты проснулась? — спросила она с острым чувством вины и бросила загнанный взгляд в сторону владений Сташевских. Пришлось ее успокоить. — Да, Марыся вовремя меня разбудила. — Куда ты спешишь? — поинтересовалась бабушка Франя, наливая мне кофе. — Хочу попасть в большой универмаг до его закрытия на обед. Бабушка Франя знала, что мое свидание с Быдгощем всегда начиналось с этого универмага, поэтому она не удивилась. «Позвонить Петру, чтобы он тебя отвез?» — лишь спросила она. «Бытгощ, конечно, центр воеводства, и по европейским меркам город большой, но после нашего Питера он кажется просто деревней, Имею в виду только размеры, потому что весь Быдгощ легко можно обойти всего лишь за день. Однако местные жители добросовестно пользуются городским транспортом и личными автомобилями». Зачем мне Петр? Рассмеялась я. Я не работать сюда приехала. Прогуляюсь. Бабушка Франя в этом месте всегда приходила в ужас. Прогуляешься до универмага? Это же страшно далеко. Да, конечно, двадцать минут ходьбы. Нет, муска, ты верно хитришь. Не унималась бабушка Франя. — Боишься Петра оторвать отдел. Тогда дед Казя тебя отвезет. Мои планы не входило являться на свидание в обществе дедушки Кази, но такая уж у меня родня. Их любовь порой приносит огромное неудобство. Как я не сопротивлялась, меня затолкали в старенький Мерседес и повезли в Универмаг. А я-то хотела побродить по улочкам Быдгоща, полюбоваться старинными зданиями, на старое зайти, а потом и в костел Казимежу. Всего этого меня никто не лишал. Все это я сделала, но в присутствии бабушки Франи, дедушки Кази, а также Петра, Янака и Якуба, которые явились во время нашего спора. Спор немедленно прекратился, и мы всей толпой отправились в универмаг, а потом поставили автомобиль на стоянку и долго гуляли по улочкам бытгоща. В некоторых местах Якуп меня даже фотографировал. Бабушка Франя энергично руководила этим процессом. "Якуп, сними мушку на фоне стелы", приказала она, когда мы поравнялись с памятником советским солдатам, погибшим освобождая Польшу от фашистской Германии. Зачем поразился Якуп? Пусть моя Анна видит, как относимся мы к освободителям. Действительно, памятник был ухожен на зависть всем нашим памятникам. И это несмотря на то, что освободители освободили поляков заодно и от Европы, в которую с такой радостью они вступили чуть позже. Я не зря так подробно рассказываю про этот памятник. Именно за ним располагался костел, где томился мой ненаглядный Казимеж. Пока родня млела от удовольствия, как хорошо их музка проводит время, я с тоской поглядывала на шпиль с католическим крестом, который виднелся вдали. Я умирала от любви и нетерпения, но ничего поделать не могла. Вместо того, чтобы со всех ног бежать к Казимежу, я вынуждена была чинно позировать перед фотокамерой Якуба». Бедный Казимеш испугался блондина какого-то. Вол, нас подстерегала бездна препятствий. И зачем было напрягаться блондину, когда и бабушка Франя неплохо умеет шпионить за мной, хоть и невольно. Покрутившись на старом месте, мы отправились на автостоянку, сели в свой «Мерседес» и... поехали обратно домой. Все были очень довольны, а вот я возвращалась с тяжелым сердцем и головой, полной самых пессимистических мыслей.